Глава тринадцатая. «Алиса?» — шепчет Николай, пораженно разглядывая меня. «Мне тут же хочется исчезнуть, раствориться в воздухе, как мираж. Снова он видит меня в очень неприглядном виде. Ну, может, только немногим лучше, чем на свадьбе. Николай, я... Мне хочется оправдаться за свое присутствие, но я замолкаю на полуслове «Что ты здесь делаешь?» — спрашивает он растерянно. Девушка пришла устраиваться на работу. Говорит, вам ее уже рекомендовали. Вставляет свои пять копеек Валентина, за что я готова тут же ее придушить. Вот же! И нужно было позорить меня еще больше. «Мне рекомендовали?» — поднимает брови Коля. А потом хитро ухмыляется. «Конечно, Валентина. Вам выговор. За то, что не пропустили Алису, сразу ко мне. Вы же пришли устраиваться программистом». Поворачивается ко мне мужчина, не переставая ухмыляться. «Да. Тогда живо ко мне в кабинет». Коля подталкивает меня к выходу, а потом оборачивается. «Валентина, еще одна такая выходка?» «Ну я же...» – заикается женщина, но мы уже выходим в коридор. «Иди за мной». Строго говорит Коля, и я плетусь за ним, рассматривая широкие плечи, прямую осанку, походку. Алиса, вы сейчас во мне дырку прожжете взглядом, со смешком выдает Коля, не оборачиваясь. Я не хотела, извините. Мы заходим в лифт, и как только двери закрываются, я начинаю чувствовать панику. «Бух мой, поверить не могу. Тот самый красавчик-босс, выгнавший пол Это Коля. Никогда не поверю, что он может так хладнокровно лишить людей работы. Зная, как тяжело сейчас с поиском вакансий, я даже врагу такого не пожелаю. Может, он внешне не изменился, но внутренне точно. Николай в это время стоит боком ко мне, разглядывая потолок. Неужели ему так же неловко, как мне? Приехали, сообщает мужчина, и мы выходим в коридор на двадцатом этаже. Вокруг настоящий хаос. Девушки бегают с бумагами папками. Мужчины стоят кучками, разговаривают. Но когда все видят Николая, то стараются разбежаться по кабинетам. Почему здесь так много людей? А когда я пришла устраиваться, то возле кабинета не было никого. Разве мало желающих? Задаю я вполне логичный вопрос. На что Николай только хмыкает. «Алиса, у меня четкие требования к специалистам. Мы просто не зовем лишних». «И какие же это требования?» «Проходи в кабинет. Сейчас все расскажу». Я послушно шагаю внутрь, оказавшись в большом кабинете, отделанном коричневыми деревянными панелями и кожей, чувствую себя неуютно. Не подходит этот вычурный и холодный кабинет Николаю. Будь то, услышав мои мысли, Коля обводит помещение рукой и говорит. «Не обращай внимания. Это кабинет отца. Пока не было времени сделать все под себя. Садись». Я сажусь на коричневый кожаный диван и смущенно опускаю взгляд в пол. «Значит, ты хочешь устроиться к нам программистом?» «Да, я хотела». «Откуда узнала, что есть вакансия?» — по-деловому спрашивает Коля. Да, он изменился. Я поднимаю на него растерянный взгляд и решаю сказать правду. Знакомая Маша рассказала. Говорит, что вы тут всех поувольняли и нужно спешить, пока не набрали новых. Надо же, хмыкает Николай. Даже так? Ну, во-первых, поувольнял не всех, а только тех, кто оказался нечист на руку. У меня аж от сердца отлегает. Значит, не изменился а где отец ты же вроде уехал навсегда роняю я тихо а потом замолкаю слишком личный вопрос хоть бы не чел за наглость но мужчина откидывается на спинку кресла и грустно отвечает я тоже думал что уехал навсегда но отцу стало плохо а мама одна не справлялась вот мне и пришлось приехать чтобы взять все в свои руки и ты потом снова уедешь Слетает с моих губ очередной неуместный вопрос. Коля долго молчит, а потом пожимает плечами. Не уверен. Скорее всего, останусь. В моей душе все расцветает. Останется. Как это здорово! Я улыбаюсь, но потом становлюсь грустнее. Ну что мне до того, что он останется? Наверняка у него уже есть девушка, жена, дети. «Так что у вас от требования к сотрудникам?» – прерываю я свои печальные мысли. Коля будто тоже выныривает из воспоминаний и фокусирует взгляд на мне. «В общем, ничего особенного. Нам нужны ответственные сотрудники, способные, честные и пунктуальные». «И ничего о стаже?» «Нет, к сожалению, мы сейчас не в том положении, чтобы перебирать», – серьезно отвечает Коля. «А я решаюсь на главный вопрос. А дети?» Николай тут же меняется в лице. Его глаза расширяются, и он выдыхает. «У тебя есть дети?» Закусываю губу, не зная, как рассказать. Тут же вспомнились слова Маши о том, что я ни в коем случае не должна рассказывать о Мии. Но врать ему я не могу. «Да, дочка». Коля замолкает, отворачиваясь к окну. А я все жду того самого вопроса. Сколько ребенку лет? Он спросит, а я опять не смогу соврать. И что тогда? Простит ли он меня, что я сбежала? Простит ли, что скрывала дочь от него? Хотя как я могла рассказать ему? Не зная ни его фамилии, ни адреса. Сжимаюсь внутри, ожидая резкого вопроса но звучит совершенно другой. Значит, все же простила жениха, вернулась к нему. Я замираю, явно не ожидая такого поворота. Хочется кричать, оправдываться, но сердце разрывается на мелкие кусочки. Разочарование и печаль во взгляде мужчины явно дают понять, что он даже не предполагает, что дочка его. Ему легче поверить, что я вернулась к Виктору, чем в то, что я родила от него. — Коля, я... — Николай Борисович. Нашли Егора. Залетает в кабинет какой-то мужчина. Его карта засветилась в одном из отелей. Коля вскакивает и, окидывая меня странным взглядом, в котором явно чувствуется боль, говорит, вы приняты. Завтра приходите к девяти для оформления документов. Не опаздывайте. Я поднимаюсь, нервно кивая. «Хорошо». И, Алиса, снова в голосе звучат боль и капля злости. «Никаких детей в офисе». «Я поняла», — уныло отвечаю я. Мужчина уходит, а я чувствую, как слезы катятся по щекам. «Никаких детей в офисе». Схлипываю и выхожу из кабинета. Так больно мне еще не было никогда. Даже когда узнала о предательстве Виктора. И то я смогла с этим справиться. Но Коля... И его взгляд в конце. Разочарование. Не помню, как добираюсь домой и, не разговаривая ни с кем, просто падаю спать. Когда приезжают Мия с Анжелой Викторовной, девочка бежит ко мне. «Мама, что с тобой? Почему ты плачешь?» спрашивает она, а я шмыгаю носом. «Все хорошо, просто у мамы плохой день был». «Алис, все хорошо?» – заглядывает Анжела Викторовна. «Да, просто устала», – отвечаю я со слезами в голосе. «Женщина еще долго смотрит на меня, а потом кивает. Ладно, не буду беспокоить. Если захочешь поговорить, я на кухне». «Хорошо, спасибо», – киваю я. Мия прижимается к моему боку и уже через полчаса спит. Я же не хочу ее будить. Аккуратно встаю и иду на кухню. О, Алиса, я как раз ужин разогрела. Будешь?» Нарочито весело спрашивает Анжела Викторовна. «Нет, я только чай». Сажусь на стул и поджимаю под себя ноги. «Рассказывай, я же вижу, что дело явно не в усталости», обращается ко мне Анжела Викторовна, наливая чай в чашке. «Нет, дело не в усталости», подтверждаю я. Я устроилась на работу. «Так это же прекрасно! Кем? Куда?» — всплескивает руками женщина. «Программистом юридическую фирму Юрактив». «Ну надо же! По специальности, да еще в такую крупную фирму! Слышала о ней!» «Да уж!» «Ну а почему такая грустная? Что-то не так?» «Да, директор!» Уныло отвечаю я. «Что, сильно строгий или самодур? С волнением в голосе спрашивает Анжела Викторовна. А я качаю головой. Нет. Это он. Кто он? Алиса. Я ничего не понимаю. Директор фирмы? Это отец Мии, Николай. О, боже. Шокированно выдает женщина, а я поднимаю на нее заплаканные глаза. Да. Я также отреагировала. Но почему ты плачешь? разве это не чудесно ты расскажешь ему о дочери и нет я не смогу перебиваю я ее да почему же вспыхивает женщина ты же искала его родила ему дочку думаешь он не имеет права знать имеет я сказала ему что у меня есть ребенок ожидала что он догадается но он подумал что дочь виктора о господи алиса Ты как маленькая. Нужно говорить все, а не кусками выдавать информацию. Я считаю, что ты должна рассказать все. Правда? Поднимаю взгляд на женщину. Конечно. И подумай о Мии. У нее будет отец. Да еще какой. Ты понимаешь, что вытянула выигрышный билет? Расцветает Анжела Викторовна. А я неуверенно киваю. Хорошо. Я попробую. Ну вот и славно. «Наконец-то у вас все будет хорошо. Конечно, мне будет не хватать вас, но я за вас рада. Ты так говоришь, будь то мы уже поженились, стену я смущенно». А женщина ухмыляется. «Алиса, ты правда, будь то ребенок. Конечно, женится, куда он денется, когда увидит это солнышко рыжеволосое. Я киваю, раздумывая о словах Анжелы Викторовны. «Нет, на свадьбу я не надеюсь». Но вдруг Николай все еще испытывает ко мне симпатию. Да, он сказал, что не хочет видеть никаких детей в офисе. Но если он узнает, что Мия его дочь... Да, я все расскажу и будь что будет, уверенно произношу я, вытирая слезы. Вот это настрой. Ну все, иди спать. Утро вечера мудренее. Я киваю и отправляюсь в спальню. Нырнув под одеяло к Мии... Я прижимаюсь к маленькому ангелочку и вдыхаю запах ее волос. Как же я ее люблю. Да, она заслуживает иметь отца. Моя гордость подвинется. Я сделаю все ради нее. Утром, как только Мия с Анжелой Викторовной уходят в сад, я мчу на новую работу. Страх перекрывает все остальные чувства. Даже прохладный ветер, треплющий полы пиджака. Не чувствуется разгоряченной кожей. Что он скажет? А вдруг не поверит. Вдруг подумает, что я ему вру ради выгоды. Боже, но Николай не такой. Я знаю. Вы к кому? Спрашивает та самая девушка со стойки регистрации. О, я работаю здесь теперь. Вам не передали? Как ваше имя? Савицкая Алиса Сергеевна. Неуверенно топчусь на месте. Ну вот, сейчас еще и опоздаю. Секретарша, как назло, долго листает бумаги, а потом кивает. «Да, есть в списках, проходите. Я несусь к лифту, все больше нервничая. Может, не говорить ему пока?» Двери лифта открываются, и я тороплюсь в кабинет Коля. «Нет, я должна сказать. Кольца на пальце я не заметила у него, а значит, семью не разобью своим открытием. Может, он даже будет счастлив, хотя это вряд ли. Он так отзывался о детях, будь ты ненавидит их. Подхожу к кабинету и, уже практически нажав на ручку двери, слышу. «Тина, я же тебе уже говорил. Да, я тут задержусь». Тишина, и я замираю в ожидании. «Да, я решу все и вернусь. Хорошо, не скучай, и я тебя целую». Слова Николая как гром бьют прямо в сердце. «Да». «Жены нет, но кто сказал, что у него нет невесты или любимой девушки?» «Боже, какая я дура! Он забыл меня, начал новую жизнь. А я? Кто я? А кто он? Мы люди разных миров. Он узнает о Ми и просто посмеется над моей наивностью. Никогда он не примет нас. А я не стану рушить его отношения. Ведь я искала его тогда». А если бы я ему была дорога, он бы не уехал и нашел меня сам.